Я не могла бы связно и подробно рассказать об этих двух днях в Кёнигсберге. Но помню, с какой любовью, с каким уважением все говорили о Шуре. Отважный долетала до меня, скромный, а товарищ какой. Молод, а командир был настоящий, никогда его не забуду. А потом обратный путь. Провожал меня наводчик Шуриного танка Саша Фесиков, Он ухаживал за мной как за больной, по сыновнему заботился обо мне, не спрашивая угадывал что нужно делать. 5 мая похоронили шуру на новодевичьем кладбище напротив зойной могилы вырос новый могильный холм в смерти как и в жизни они снова были вместе. Это было за четыре дня до победы, а девятого мая я стояла у своего окна и смотрела как текла мимо людская река. Шли дети и взрослые, все как одна семья, ликующие, счастливые. День был такой яркий, такой солнечный. Мои дети уже никогда не увидят ни голубого неба, ни цветов, они никогда больше не встретят весну. Они отдали свою жизнь за других детей, за тех, что шли в этот долгожданный час мимо меня. На странице 244 размещена грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Александру Космодемьянскому звания Героя Советского Союза. На странице 245 размещено письмо Михаила Ивановича Калинина о присвоении Александру Космодемьянскому звания Героя Советского Союза. Они должны быть счастливыми. Я люблю бывать здесь, ходить по милым знакомым коридорам школы, где учились мои дети, школы, которые носят сейчас Зоина имя. Я захожу в классные комнаты, поднимаюсь на третий этаж и подхожу к дверям, возле которых есть надпись «В этом классе учились герои Советского Союза Зоя и Шура Космодемьянские». Я вхожу в этот класс И со стены смотрят на меня портреты моих детей. Вот вторая парта в среднем ряду. Тут сидела Зоя. Сейчас за этой партой учится другая девочка, такая же ясноглазая. А вот последняя парта в другом ряду. Это Шури на место. Сейчас на меня пристально смотрят оттуда глаза девочки подростка. Она в коричневом платье с белым воротничком, в черном фартуке. И у нее такое вдумчивое, серьезное лицо. Я спускаюсь вниз к малышам, сажусь за низкую парту рядом с маленькой девочкой и раскрываю хрестоматию для первого класса. На обложке хрестоматии золотые колосья, голубое небо, сосны, мирное, любимая с колыбели картина родной природы. Она словно олицетворяет то, о чем рассказывают страницы хрестоматии. Каждая страница этой книги – гимн мирному труду, родной земле, нашим лесам и водам, нашим людям. Наша страна распрямила плечи, она строит и созидает, сеет хлеб, льет сталь, возрождает из пепла сожженные города и села, и она растит новых прекрасных людей. Вот эту девочку, что сидит рядом со мной и всех ее подруг – И всех детей по всей советской стране учат самому светлому, самому разумному любить свой народ, любить свою родину. Их учат уважать труд и братство народов, уважать и ценить все прекрасное, что создано всеми народами земли. Они должны быть счастливыми, они будут счастливы. Так много крови пролито, Так много жизни отдано ради того, чтобы они были счастливы, чтобы новая война не искалечила их будущее. Да, много погибло молодых, чистых и честных. Погибли Зоя и Шура. Сложил свою голову на поле боя ученик 201-й школы, славный летчик Олег Балашов. Погиб Ваня Носенков, читавший когда-то у нас стихи о Мате Залка, Погиб горячий спорщик Петя Симонов. Отдали свою жизнь Володя Юрьев и Юра Брауда. В первые месяцы войны был убит писатель Аркадий Петрович Гайдар. Совсем незадолго до победы погиб Петр Лидов, военный корреспондент «Правды». Столько родных, милых людей, столько горьких утрат. Но павший в этой великой жестокой битве Проложили своим подвигом, своей отвагой, своей смертью путь к победе и счастью.